выделяемые трубчатыми железами без сосков. Тем не менее, оба указанные признака являются весьма важными для характеристики млекопитающих. Единственный признак, которым млекопитающие действительно отличаются от всех других классов позвоночных, составляет полная грудобрюшная преграда, отделяющая грудную полость от брюшной.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 Грудной отдел столба состоит из десяти двадцати четырех позвонков, поясничный из двух девяти, крестцовый из одного девяти. И только в хвостовом отделе встречаются сильные вариации от четырех, у некоторых обезьян и у человека, до сорока шести.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 но относительная длина их весьма различна. Одни млекопитающие прихождение касаются земли всей стопой задних ног и всей костью передних. Другие ходят лишь на пальцах, тогда как кости плюсны и пальцев приподняты над землей и вытянуты. Наружный покров почти у всех млекопитающих составляет шерсть,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 У некоторых млекопитающих, у ящера, покров состоит из роговых чешуй, налегающих друг на друга, которые могут приподниматься, ощетиниваться. На концах пальцев у млекопитающих образуются роговые выросты, когти или пластинчатые покровы, копыта.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 Оба рода желез в различных частях тела изменяются различным образом и выделяют иногда специальные пахучие вещества. Молочные железы также следует отнести к железам кожи. Каждая молочная железа состоит из скученной массы отдельных кожных желез – которые и по своему строению, и по способу образования своего отделения сходны с сальными. Лишь у однопроходных у – тканоса и ехидны – молочные железы построены по типу трубчатых желез и, следовательно, сходны с потовыми железами, а не сальными. Груда брюшная преграда или диафрагма –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 Даровано очень многим млекопитающим, не только настоящим водным, но и наземным. Совершенно способно держаться на воде только очень немногие из млекопитающих, как, например, человекообразные обезьяны и павианы. Приспособления для плавания встречаются у млекопитающих в самые разнообразные.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 Кит может оставаться под водой минут сорок. Кошелоты в случае надобности могут пробыть даже более часа. Поразительно замедление дыхания, которое происходит у животных во время зимней спячки. Так, например, сурок, который в бодрствующем состоянии в течение двух дней совершает две тысячи дыхательных движений во время спячки за шесть месяцев, дышит лишь семьдесят одну тысячу раз и следовательно потребляет за все это время лишь одну пятидесятую часть того количества воздуха которое потребно ему в бодрствующем состоянии способность голоса в смысле силы и разнообразия развита у млекопитающих гораздо меньше чем у птиц нет ни одного млекопитающего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 Безусловно, наивысшие из всех животных. Деятельность органов чувств, которая у животных является единственным проявлением душевной способности, у рыб, присмыкающихся и земноводных, сравнительно ничтожна. Довольно ограничена также и у птиц, и только у класса млекопитающих все внешние чувства достигают наибольшего развития.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 но все эти данные лишь приблизительны и не могут быть проверены точным измерением. Чувство зрения не достигает у млекопитающих такой остроты, как обоняние и слух. И в этом птицы сильно превосходят их. Можно предполагать, что из дневных млекопитающих едва ли какое превосходит человека остротою зрения. Известно, что многие из них –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 Жизнь млекопитающих более однообразна, чем у птиц, свободных обитателей воздушной стихии. Большинство проводят свой день между сном и едой, добывание которой поглощает все их внимание. Забота о потомстве лежит главным образом на самках, которые в большинстве случаев одни добывают пропитание детенышам, охраняют их,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 Полярной области свойственны из обезьян безхвостая мартышка, несколько родов настоящих кротов, хорек и барсук, некоторые лани и антилопы, мускусная кабарга. Характерны, но не исключительно этой области свойственны быки, овцы, козы, медведи и другие. Эфиопская область Родина горилы и шимпанзе, многих полуобезьян, жирафы, бегемота, разных видов зебры, множество видов антилоп. Исключительно этой области свойственны капский муравьед, прыгунчики. Медведей и оленей здесь совсем нет. Индийская область характеризуется орангутангом, гибоном, королевским тигром, индийским слоном и двуцветным тапиром. Лори, летающие маки, несколько видов вивер и антилоп, особый вид носорога также составляют характерных обитателей этой области. Австралийская область наиболее резко отличается по составу фауны от всех остальных. Здесь родина самых низших млекопитающих, однопроходных и сумчатых. Кроме них в этой области нет никаких местных млекопитающих. Переходную полосу между двумя последними областями, граница которых проходит между островами Боли и Ломбок, между Борнеу и Целебесом, между Филиппинскими и Маолукскими, составляет остров Целебес. Здесь, кроме представителей обеих этих областей, Водятся совершенно своеобразные млекопитающие, которые не встречаются больше нигде. Это боберусса, вид буйвола и одна обезьяна. Новая Зеландия имеет своих характерных животных. Один вид крысы и выдру. Неоарктическая область во многих сходна с арктической. Здесь есть очень много видов.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 В Азии около 350, в Америке – 400, в Африке – 240, в Европе – 150 и в Австралии – 140. Класс млекопитающих разделяется на три естественных группы, называемых подклассами. Первый – последовые, второй – сумчатые, третий – однопроходные. Первый подкласс – последовые.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 содержат два рода первый – первый иглистые ехидны, второй шерстистые ехидны, второе семейство утконосы, один род утконос.